кража произошла при совершенно невероятных условиях. Говоря о них, я вынужден дать кое-какие топографические описания. Особняк, занимаемый А, был высоким двухэтажным зданием. Внизу помещались приемные комнаты, в верхнем этаже, так сказать, интимные покои хозяев. Будуар, спальня и ванная комнаты госпожи А окнами выходили на узенький асфальтовый двор, отделявший этот дом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 ровно в час лакей доложила завтраке и госпожа а пройдя через гостиную в столовую уселась с мужем за завтрак муж ее сегодня торопился и позавтракали они быстро за столом как всегда подавали им двое лакеев горничная дожидалась внизу звонка барыни повар и поваренок были на кухне таким образом с уверенностью супруги а утверждали что решительно никто в час завтрака не проходил в будуар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 Кража представлялась мне действительно загадочной и незаурядной. В ней не имелось определенного конца, за который можно было бы ухватиться, а, следовательно, приходилось уповать на логический ход мышления. В этой краже имелся лишь один более или менее уязвимый пункт. Так как чудес не бывает, факт же исчезновения драгоценности несомненен, то, следовательно, кто-нибудь до да их похитил.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 Просидел он у меня в полицейской камере дней пять, после чего пожелал дать новые показания. — Ну что, Сушкин, надумал? — встретил я его. — Так точно, ваш воскородие, надумал, чего мне ее жалеть, проклятущую, все одно, как скрозь землю провалилась. Может быть, вы ее и разыщете, а я ей непутевый посылочку в тюрьму соберу, дохошь, да через решетку оповидаюсь. — Что ты говоришь? Говори толком. я не пойму да известное дело расскажу все как было не век же сидеть мне зря под замком говори никита почесал в затылке потоптался на месте и начал недель пожалуй за пять до краши стоял его у ворот то першись на метлу да по сторонам поглядывал вижу идет этакая бабочка московская высокая румяные зубы сахарные глаза с поволокой Одним словом, красавица. В платочке, по всей видимости, из простого звания. Я загляделся. От Келева, думаю, такая краля плывет. А она поравнялась со мной, улыбнулась во всю ширь, да и спрашивает. — Скажи, милый человек, как мне тут на Медвежий переулок пройтись? Ну, я, конечно, стал растолковывать, так, мол, и так, спросил, где, мол, живете, какой губернии будете, обожаете ли кинематограф?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 Тут Никита ударил себя кулаком в грудь. Однако, должен сказать, что препятствие вышло. Оказалась она замужней. Муж ейный служил половым в трактире Тестова. Сказала, что мужа не любит, что он старый, ворчит, а иногда и за волоси треплет. Много раз звал я ее зайти в дворницкую. Да не то-то -то было. Я, говорит, женщина честная, к чужим мужчинам не шляюсь, извините, с меня взятки гладки. Вижу, дело серьезное, иначе как без брака ничего не выйдет. Ну и стал я урезонивать, поговорить, дескать, добром с мужем, может, и уломаешь, мы ему новую тройку сожьем, и рублев пятьдесят отвалим, пущай я даст развод. А я обзакониться не прочь. — Ладно, — говорит Настя, — поговорю, а с ответом жди меня в четверг. Это, стало быть, было за три дня до кражи. — Ну, конечно, ваше воскородье не захотел я ударить лицом в грязь. Опять же, в первый раз буду принимать гостю дорогую. Накупил я леденцов, пряников, отмочил две селедки, раздул самовар и вышел к воротам молодцом. Шапка набекрень ус подкручен, в лакированных сапогах, в новых калошах, серебряной цепью на грудях.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 Селедки, конечно, сожрал сам. А конфеты и пряники оставил до воскресенья. Действительно, воскресенье не надуло. Пришла ровнехонько полчаса первого, и просидели мы с ней за самоварчиком до двух часов, да и дело порешили. Говорит, муж согласен, а только окроме тройки сто целковых требует. Ну, куда ни шло для такого дела.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 и к тесту выбегал да бестолку. «Явите божскую милость! Хо она, может, и стервы, и воровка, и глаза мне отводила, разыщите ее, пуща сидит в тюрьме, в шеи кормит. Хо ж она и не стоящая моих чувств! Все-таки, но раз в воскресный день я ей посылочку справлю, до да наличика ей на есть сквозь решетку погляжу». Но, братец, на это не надеясь, пропевает она поди со своим любовником краденое, Да посмеивается над тобой. «Неужто, вашего воскородье?» «Скажи, сообщала она тебе свой адрес?» «Да, действительно говорила, а только, можно сказать, наврала. Сбегал я на Никитинскую к дому номер 37, спрашиваю у вас, где проживает половой от тестова Николая, мне говорят, что в этом доме живут господа разные, и половых никогда не проживала». «Ты изберег ее письмо?» «Как же схоронил его в сундучке промеж чистых рубах?»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 и более или менее известным карточным притоном Москвы. Первая неделя прошла безуспешно. Шваба всего лишь раз вызывался, но и то не признал в заподозренном Ракова. На вторую неделю мошенник попался. О его довольно необычном аресте Шваба мне рассказывал так. «Звонит мне наш Ефимов из купеческого клуба. Раков, мол, здесь, и Ильин, другой агент, играет с ним за одним столом».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 Женщина говорила. — Я не понимаю, Жорж, куда ты так вечно торопишься? Позавтрак или бы вместе. А там бы я отправился на свой Леонтьевский, так сказать, в домашний очаг, в объятия своей Дульциной. И ненавижу же я ее. Она подлая, подлая, подлая. — Иди ты к черту, — отвечал Раков. — Надоела ты мне со своей ревностью. — Ах, так? Хорошо! — взвизгнула женщина и круто повернула обратно.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 «Вот мои дома, граф Рокетти Далерокко, князь Чикоридзе, шулер Раков», — сказал я ему. «Пожалуйте». На том же автомобиле с двумя людьми я проехал на Леонтьевске 14. Этот дом оказался соседним с особняком господина А, окнами своими, выходящий на двор последнего. Князь Чикоридзе оказался прописанным и живущим в квартире третьего этажа. «Мы позвонили». И нам открыла дверь красивая молодая женщина. — Очевидно, Настя. — Что вам угодно, — изумилась она. Я отвечал, мы приехали к вам с сватами от Никиты Сушкина. От этого ответа с ней чуть не сделался обморок. — Довольно балагана, — сказал я строго. — Не заставляйте нас зря переворачивать квартиру. — Где жемчуг и кольца госпожи А? Она не сдавалась. Тщательный обыск ничего не дал.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 Откровенное признание не избавит вас от наказания, но, быть может, смягчит его несколько. Говорить, как было дело. И он рассказал. С год я работал по нефтяному делу у А. Бывал по делам у него в доме, изучил более или менее распорядок жизни и так далее. Однако господина меня от службы уволил. Заметив, что его жена часто носит дорогой жемчуг и кольца,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 но я устранил его, поручив эту задачу моей подруге, каковая, и выполнила ее блестяще. Я боялся еще быть узнанным жильцами из окон нашего дома, вот почему в день кражи я с двенадцати часов дня был наготове в рыжих усах, бородей по реке Когда Катя увлекла дон Жуана в дворницкую, я дождался доклада лакея и выхода госпожи А к завтраку.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 Суд приговорил Ракова к трем, а его сообщницу к двум годам арестантских рот. Что касается Никиты, то мне говорили позже, что потрясенный суровой действительностью и надолго отравленный миражом несбывшегося счастья, он запил горькую.